Позже переведенная на деньги подать это составило 80% всех податей. Насколько она была тяжела, можно судить потому, что недоимки числились главным образом на ней. Вот, например, несколько цифр, указывающих размер стрелецкой подати в разное время. 1615 год, 150 рублей. 20-й 90, 35-й 120 рублей, 1637-й год – 240 рублей, с 1654 по 60-й – 228, и с 1663 по 1671-й – 822 рублям. Цены показаны в рублях того времени. По курсу, стоявшему до войны 1914 года, приведенные цифры следует повысить в 12-15 раз. Чтобы проверить платежные силы населения и выяснить размер дохода, на какой можно было рассчитывать от посошного налога. В 1620-х годах произведена была опись недвижимого имущества у городского и сельского населения, и на основании ее составлены так называемые «писцовые книги». Книги эти содержали описание жилья, хозяйства, всякого рода имущественного владения, что позволяло правительству составить довольно отчетливое представление о хозяйственном положении страны и материальных ее средствах, и не только тяглого, но и нетяглого населения. В городах, То есть в укрепленных местах описывались укрепления, казенные постройки, военные запасы, дворы. В посадах – город в современном значении слова, дворы, лавки – пожни, угодье что в каком приходе, в какой улице или слободе. По властям описывались черные государственные земли, монастырские, церковные, вотчинные, помещичьи, села, деревни, починки, пустоши. В каждом поселении дворы владельческие, крестьянские. Указывался размер земли вспаханной, перелога поросший лесом, количество собираемого сена и леса. Задворные люди. Постепенно, в семнадцатом столетии, выросло явление, обратившее на себя серьезное внимание правительства, так как оно нарушало государственные интересы и грозило новыми недоимками, от которых и без того сильно терпела казна. Смутное время пронеслось по стране ураганом, который вымел массы крестьянства из центральных областей государства. Почувствовалась острая нужда в рабочих земледельческих руках, которая заставила земледельцев обратиться к старинному испытанному средству, искать новых рук для сельской работы в холопстве». Они начали сажать своих дворовых людей на пашню, давать им суду обзаводить их дворами, хозяйством и земельными наделами. Так среди холопства возник сельский класс, получивший название «задворных людей», потому что они селились особыми избами за двором землевладельца. Численность этого несвободного сельского класса заметно растет в продолжении 17 столетия. Ключевский. «На положении холопов задворные люди не несли земельного тягла, и, значит, пахотная земля, с которой государство рассчитывало иметь доход, ускользала от него». Правительство, однако, не замедлило положить конец такому положению дела, когда убедилось, что размеры задворной пашни приняли угрожающие размеры. В 1678 году задворные люди были записаны в тягло и уравнены в внесении этой повинности с крестьянами. Подворная подать. Возникновение класса задворных людей, в частности, разнообразные способы, каким прибегало крестьянство, чтобы уклониться от земельного тягла, вообще свидетельствовали, что система посошной подати уже перестала удовлетворять своему назначению, вследствие чего правительство заменило ее податью подворной. То есть в уплате тягла стала руководиться не количеством запаханной земли, а числом крестьянских дворов. На какой бы земле эти дворы ни стояли, чем бы живший в них земледелец не ни занимался, и, подобно тому, как раньше, для выяснения пахотных сох оно составляло песцовые книги, так и теперь произвело подворную перепись и результаты ее внесло в переписные книги». Обратив при составлении их главное внимание уже не на землю угодья и промыслы, а на личный состав двора и семейное или возрастное положение лиц там живущих. Сноска. Переписные книги составлялись в 1646 и 1676 годах. Подворная подать введена была только после 1676 года. Правительство постаралось избежать резкого скачка от одной системы обложения к другой, столь не похожей на прежнюю. Переходным звеном от земельной подати к подворной послужила так называемая «живущая четверть» — податная единица, которая... Образовывалось из небольшого числа дворов, обычно из десяти. Значит, подвергалось обложению еще не каждое отдельное хозяйство, а пока только незначительная сумма таких хозяйств. Конец сноски.